Глава 41. Как мы заключили сделку. Нам с Каэлем даже удалось поспать. Правда, недолго. Над домом Хоффов и над всеми нами еще висела опасность. В такой ситуации особо не расслабишься. Каэль поднялся первым, и я тут же проснулась от его движения. «Отдыхай», — улыбнулся он, — «тебе не обязательно вставать». Но я упрямо качнула головой. Все равно уже не усну. Вдвоем с Каэлем мы вернулись в гостиную и с удивлением застали там старого лорда. Не только нам не спалось. Подойдя к окну, я поискала в толпе драконидов фигуру императора. Солнце уже встало, и висело высоко в небе. Дракониды немного успокоились, переварив случившиеся перемены. Настало время переговоров. Посмотрим, как у мужчин в этом мире с признанием ошибок, особенно у мужчина, наделенного властью. На шум в гостиную подтянулись драконы и Марила, причем явились они вместе. Неужели подружились? Как минимум, Марила уже не боялась драконов, а они не избегали ее. Уже что-то. «Не пригласить ли нам на чай его императорское величество?» — предложила я, когда все собрались. Старый лорд покосился на фарфоровый чайник, из которого мы накануне разливали вовсе не заварку, Это просто выражение такое, предупредила я свекра, пока он не споил императора. Я думаю, нам пора обсудить ситуацию. Время снова идет, солнце стало, Альхора все еще в порядке, а значит, мы уже не жуткие злодеи, а спасители мира. Я искренне надеялась, что император тоже это понимает. Не совсем же он дурак. Но точный ответ даст только личная встреча. Ни одна я была такой умной, с той стороны тоже опомнились. В гостиную снова вошел дворецкий с известиями от императора. Его Величество приглашает лорда Каэля и его супругу на переговоры. Встреча назначена на крыльце родового дома Данхофов. Безопасность гарантирована. Я посмотрела на Каэля. В глазах все Альхора, его супруга Марила. Я, конечно, могу снова поменяться с ней телами, но как же неохота. До да чертиков надоело притворяться кем-то другим. Я украдкой взглянула на свое запястье. Метка на нем проявилась четче, но все еще была недостаточно яркой. Значит ли это, что имею я право называть себя женой Каэля? После всего, что между нами было, пусть он сам отрешит. Все остальные думали так же. В итоге ни одна я смотрела на Каэля в ожидании вердикта, и он не заставил нас долго ждать. Произнес четко и почти без раздумий. Со мной пойдет Мария. Все дружно выдохнули с облегчением. Марила обрадовалась, что не будет нового обмена тел. Старый лорд был доволен выбором невестки. Драконы и тели ковали, что мама с папой вместе. «Нам придется выйти из дома», — предупредил меня Каэль. «Это может быть опасно». «Ничего, я могу за себя постоять», — я покосилась на появившуюся в гостиной электро. Я была рада ее видеть. Она восстановилась силой и снова сияла, как сто-ваттная лампочка накаливания. И хотя я выполнила все ее поручения, приютила драконов, запустила время, она все равно меня не бросила и была готова помочь. Это приятно. Здорово иметь такую крутую подругу, как сама магия. Держась за руки, мы с Каэлем, а за нами, и невидимая другим, Электро, вышли на крыльцо, где нас ждал Император. Он стоял на нижней ступеньке, мы остановились на верхней. Я присмотрелась и поняла, что купол развеялся. Дом Хоффов больше не защищала магия. магии. При желании императора мог взять его штурмом, пока мы спали, но он этого не сделал. Буду считать это хорошим знаком. Позади императора расположились три драконида, в том числе Арсес. Он явно сам вызвался сопровождать его величество и теперь с восторгом смотрел на Каэля, как, впрочем, и остальные дракониды. Мой муж только что стал легендой. А вот мне достались настороженные взгляды, но хотя бы уже не враждебные. Прогресс. «Почему ты с чужачкой, Каэль?» спросил император. «Я приглашал навстречу твою супругу». «Она и есть моя жена». После этого признания повисло неловкое молчание. Я отчетливо представляла, как у императора в голове крутятся шестеренки, и он пытается понять, как же так вышло. Наверняка он припомнил перемещение собственной жены в чужое тело. Может, даже сделал какие-то выводы. Видя его мучения, я не удержалась. Все сложно. Когда-нибудь мы расскажем вам эту увлекательную историю, но прямо сейчас есть тема поважнее». «Верно», — тряхнул головой император, отбрасывая лишние мысли. «Восход солнца доказал, что Альхора больше не нуждается в остановке времени. Вы помилованы за уничтожение колокола». Он не признал своей ошибки, но и нас не стал наказывать. «Истинный правитель». Вот только расслабляться было рано. Нас простили за колокол, но ведь я, будучи чужачкой и видящей, все еще вне закона. Император будто прочитал мои мысли. «Я готов даровать свое императорское прощение чужачке и закрыть глаза на ее связь с магией. При одном условии», — заявил он. Я вздохнула. Разумеется, есть «но». Как всегда. Я гадала, что это может быть. Работа на благо Империи, запрет на контакт с Электрой, отказ от магии... Но я и близко не подошла к истинному условию его величества. «Драконы», — произнес он, — «собственность империи. Вы передадите их Альхоре в моем лице, и за это будете прощены. В противном случае я заберу их силой. Даю вам время подумать до вечера». Ах, теперь он вспомнил о драконах. А на Дворцовой площади ему, значит, было не до них? Ну Вот и все. Император поставил нам ультиматум. Покусился на святой, на моих малышей». «Никогда, ни за что, ни в коем случае. Только через мой труп. Так, достаточно доходчиво? Какими еще словами и на каком языке мне надо это сказать, чтобы ты понял? Я не отдам драконов!» Я стояла посреди холла, дома Хоффов, уперев руки в бока. Мы с Каэлем спорили до хрипоты с тех самых пор, как вернулись после переговоров с императором. Я не отказала его величеству в ту же секунду лишь потому, что Каэль утащил меня в дом. Он слишком хорошо меня знал и понимал, как далеко я пошлю императора с его ультиматумом. Прямиком в пешее эротическое путешествие. Ух, как я была зла! Но хуже всего то, что Каэль пытался меня переубедить, отдать моих дракончиков чужому человеку, да он из ума выжил. Естественно, Электра была на моей стороне. Она охотно подсыпала искр в костер ярости, бушевала и потрясала молниями, чуть ли не сильнее меня, грозясь лютой смертью любому, кто посмеет забрать драконов. «Мы не выстоим против императора», — открыто признал Каэль. «Защитный купол спал, драконидам ничего не мешает захватить дом». «Ты меня недооцениваешь», — заявила я. Мне даже не пришлось спросить Электру, она и так все поняла. В моей руке возникла молния, словно «я бог-громовержец». «Да я их всех испепелю», — кровожадно пообещала я. Силы магии не безграничны, а сами драконы еще слишком малы, чтобы противостоять целому войску. Остудил мой пыл Каэль. Отдать их — единственный шанс уцелеть для всех, включая самих драконов. Ты же не хочешь, чтобы они пострадали? «А если их заберут, они что же, будут в порядке?» Я тряхнула рукой, и молния исчезла. «Император не причинит им зла». Для Альхоры драконы важнее всего на свете. Их будут холить или леять. Даже если умом я понимала, что он прав, сердце матери отказывалось это признавать. Как можно отдать своих детей? Пусть даже они крылатые и магические. Для меня они все равно самые милые и лучшие. Рано или поздно их придется отпустить, вздохнул Каэль. Они ведь не люди, их стихия неба. Когда они вырастут, пожалуйста. Но они еще маленькие, я всклипнула. Как они без меня? как я без них». Каэль подошел и обнял меня. «Вся моя злость мигом улетучилась. Во дворце много места», — вздохнула я. «Именно», — поддержал Каэль. «Там у них будут отличные условия». Я старалась думать, как мать, отдающая детей в лучшие условия. «Это для их же блага. но смириться все равно не получалось. «Представь, что они едут во дворец на экскурсию. Других посмотрят, себя покажут, а магия присмотрит за ними», — произнес Каэль. — Хочешь сказать, они вернутся? — нахмурилась я. — Я уверен, что это ненадолго. Ты даже соскучиться не успеешь. — Я уже соскучилась! — возразила я. — Они ведь еще здесь! — удивился он. — Вот именно! Впервые мы не могли прийти к общему решению. Такого с нами прежде не случалось. Тогда Каэль взял меня за плечи и заставил посмотреть на себя. — Я поверил тебе, пошел на колоссальный риск и запустил время. Привел Каэль свой главный аргумент. «Теперь твоя очередь. Хоть раз доверься мне. Все будет хорошо, вот увидишь». «Это запрещенный прием», — я сникла. «А вот электро нет». «Не смей!» — возмутилась она вслух, и я вздрогнула от разряда тока. Повернувшись к ней, я произнесла. «Ты будешь присматривать за ними. Если кто-то обидит, сразу скажи мне, и я им покажу, мать драконов». Электра, крайне недовольная, моим решением скрестила руки на груди. Я и сама не была уверена в том, что поступаю правильно. Но Каэль был так убедителен, просил о доверии и обещал, что все будет хорошо. А еще я думала о безопасности домочадцев, но главное — о безопасности самих драконов. Если будет стычка с войском императора, они обязательно полезут нас защищать и пострадают. Я могла предотвратить кровопролитие, спасти всех, но при этом разлучалась с драконами. Какой вариант правильный? Кто бы подсказал? Ох, что же делать? Не знаю, как у Каэля это получилось, но спустя какое-то время мы снова стояли на крыльце дома Хоффов. На этот раз с нами были драконы, все пятеро. У меня не было сил ни говорить, ни что-либо делать. Тем более их не было на прощании. Вместо меня муж передавал драконов императору. Каэль опустился на колени и что-то сказал драконам. На миг все шестеро образовали круг, склонив головы друг к другу и прикоснувшись лбами. О чём они там шепчутся?» Ну вот слова последнего напутствия прозвучали, и драконы перешли к императору. Прежде чем его крайне довольное величество забрал моих малышей, он взглянул на меня. «Это с вами я танцевал на балу?» — спросил император. «И да, и нет. Внутренне это была я, а вот внешне не совсем». «Я знал, что не ошибся в вас», — усмехнулся он. «Драконессы или нет, в этом теле или в другом, а вы уникальны». Я снимаю с вас все обвинения. Отныне вы свободны. Я лишь кивнула в ответ. Благодарить за то, что он отобрал у меня драконов, не буду, не дождется. На глаза навернулись слезы. Я не могла смотреть, как уводят драконов, а вместе с ними уходит Электро. И поспешила уйти в дом. Сами драконы, кстати, не выглядели огорченными. Шли за Императором спокойно и лишь пару раз обернулись. Кажется, они восприняли происходящее как приключение. Может... Прав Каэль, и они уже взрослые. что ты сказал драконам пристала я с вопросами к Каэлю, когда он вслед за мной вернулся в холл дома Хофов. Я к этому времени немного успокоилась, как минимум перестала плакать, но все еще была ужасно расстроена. Ничего особенного, ответил Каэль. Я лишь попросил их быть самими собой. Это что еще означает ерунда какая-то? Я передернула плечами, повернулась к Каэлю спиной и пошла прочь. Постой! окликнул он. «Давай поужинаем вместе». «Нет», — ответила я на ходу. «Почему?» Он двинулся за мной, чтобы остановить. «Я обиделась», — увернулась я от его руки. «Но ведь ты согласилась, что отдать драконов — верное решение», — поразился Каэль. «Да». «И все равно обиделась?» «Именно. На что?» «До него все никак не доходило». «Ни на что, а на кого? На тебя». «Подожди», — Каэль обогнал меня и преградил путь. «Ты одобрила мой план». Мы вместе отдали драконов императору, после чего ты назначил меня виновным в произошедшем и обиделась на меня. Такая последовательность, я все верно понял». «Да, все так», — кивнула я, и, обойдя его, двинулась дальше по коридору. На этот раз Каэль за мной не пошел. Он молча стоял посреди коридора, глядя мне в спину. «Похоже, завис». Уходя, я услышала края муха, как старый лорд поделился с Каэлем мудростью. «Не пытайся понять женщин, сын, просто прими как данность» что ты виноват и попроси прощения. «Но я ничего не сделал», — возмутился Каэль. «Да», — вздохнул старый лорд, — «легко тебя придется в браке». Продолжение разговора я уже не слышала. Я как раз добралась до развилки коридора и, не задумываясь, свернула направо, в сторону покоев драконов. «Сегодня буду спать там, одна». Постель пахла дракончиками, дымом от ворчуна, свежести ветра от забияки, морем от шелуна, травой от счастливчика — чем-то сладким, похожим на шоколад от милашки. Как же я по ним скучаю. В итоге я уснула, уткнувшись носом в подушку, а проснулась снова от шороха. Ух, раздался тихий вскрик. Меня посетило острое чувство дежавю. Кэйл снова пробирался в потьмах спальник моей кровати. Только на этот раз темнота была настоящая. Засыпая, я не задернула шторы, но в спальне все равно было темно. На Альхору опустилась первая за много-много лет ночь. «Ты опять пьян?» — спросила я недовольно, полагая, что он выпил для храбрости и явился мириться. «Если старый лорд продолжит спаивать сына, то у меня будет муж-алкоголик». Но, как выяснилось, я ошиблась. Голос Каэля, когда он ответил, звучал трезво. «Нет, что ты. Просто непривычно темно. Зрение драконида дракониды еще не настроилось на новый лад». «Зачем ты пришел?» Я села в кровати и недовольно скрестила руки на груди. Вообще-то я приготовилась выслушать речь о том, как он был неправ, как сожалеет и готов на все, лишь бы я его простила. Но Каэль снова удивил. Протянув мне руку, он сказал. «Хочу тебе кое-что показать. Идем». «Это не подождет до утра?» – проворчала я. «Такое можно увидеть лишь сейчас», – загадочно ответил он. «Вот что за мужчина? С ним даже поссориться нормально нельзя». Любопытство было сильнее обиды, и я, встав с кровати, накинула халат и поспешила вслед за Каэлем. Мы вышли в коридор, и Каэль повел меня на чердак. Я поняла это, когда мы поднялись по узкой лестнице наверх. Но этого ему оказалось мало, и он вывел меня на крышу. «Зачем мы здесь?» — недоумевала я. «Да только посмотри!» — Каэль указал на небо. «Какая невероятная красота!» Я вслед за ним запрокинула голову и взглянула на небо. Оно было черно, как и полагается, нормальному небу по ночам, а еще на нем маленькими бриллиантами переливались миллиарды звезд. Луны не было, возможно, в Альхоре ее вовсе нет, зато имелось нечто похожее на Млечный путь мерцающая серебристая дорожка из звезд. Ты когда-нибудь видела нечто настолько прекрасное? с придыханием в голосе спросил Каэль. Он не мог оторвать глаз от неба, любую из сим с восторгом ребенка. Я открыла рот, чтобы ляпнуть что-то в духе, да тысячу раз видела, но так и закрыла его, ничего не сказав. Для Каэля звезды были сродни чуду, в последний раз он видел их давно в детстве и наверняка забыл об этом. Он мог сам выбраться на крышу и просидеть здесь хоть всю ночь, любой звездами, но он позвал меня, чтобы разделить этот волшебный миг на двоих. Разве это не трогательно? Затолкав подальше свой скепсис, я не стала портить момент. Вместо этого указала на небо. «Смотри, звезда падает. Говорят, если загадать желание на падающую звезду, оно непременно сбудется». «У меня всего одно желание». Каэль обнял меня за талию и привлек к себе. «Я хочу, чтобы ты всегда была рядом». Я вздохнула и опустила голову ему на плечо. «Моё ж он, драконище любимое! Вот как на него дуться!»